Ваху. 8 мая. Рано утром Дэвид привез меня и сына Фрэнсиса на ферму мистера Кула, где отдыхал мой Мерин. Я так и не узнал имени мистера Кула, поскольку он предпочитал именоваться по первым буквам имени и отчества «И-Джей», произносимым как «И-Джей». Знаменитого футболиста-негра, убившего свою жену, звали тоже О-Джей Симпсон. Это громкое дело об убийстве белой женщины черным мужем когда-то занимало первые полосы газет и экраны телевизоров всей Америки. Прокуратура доказала, что следы крови убийцы были найдены на месте преступления, а кровь жертвы найдена у него дома. Сам он хотел перед арестом сбежать в Мексику. Вся Америка смотрела по телевизору, как полиция ловила его на хайвее, При аресте у него нашли несколько десятков тысяч долларов и заграничный паспорт. Тем не менее, отобранные адвокатами черные присяжные оправдали Симпсона на том основании, что белые полицейские могли фальсифицировать вещественные доказательства. Этот убийца позднее давал интервью журналистам и написал книгу о том, как он любил свою жену Николь и безумно ревновал ее, А вот убить ее, видите ли, не входило в его намерение. Так что в США, как и в любой другой стране, богатый правее бедного. Мы запрягли лошадь, отремонтированные И. Джеем Оглобли, и сын Дэвида сел на облучок управлять ваней. Я же убирал в телеге и рылся в словаре в поисках значения слова Ваху. Означало оно. Наконечник стрелы на языке индейцев племени Лакота, а также выражение удивления и удовольствия. Я-то как раз и хотел удивить и обрадовать жителей Ваху предложением перенести в их город столицу штата. Дэвид Летерман выбрал этот город местом своего фиктивного пребывания из-за комичности звучания его названия а его штаб-квартирой должна была служить телефонная будка на главной улице. Мэр и местные бизнесмены решили использовать эту краткую телевизионную славу, чтобы привлечь в город туристов. Мой приезд тоже был не лишним. На центральной площади нас ждали репортеры трех газет «Омаха Гэральт», «Фремонт Трибюн» и «Ваху Газет». Мэр города Дон Виргал вручил мне модель трактора фирмы Джона Дира. Я вначале не понял, какое отношение имею к тракторам, но позже узнал, что Дон представлял эту фирму в Ваху. Не знаю, почему журналисты не заметили этого и не обвинили его в использовании должности в корыстных целях. Дэвид Леттерман со съемочной группой так и не появился, и мне одному пришлось по радио провозглашать гениальную идею перенесения столицы штата Небраска в этот город. Не услышав ответного энтузиазма, я отправился на пастбище конного клуба. «Пусть жители штата Небраска подождут следующего тысячелетия, когда я приступлю к серьезной политической деятельности». Джордан, приемный сын Дейва, пригласил меня к себе переночевать. Рожденный от белой матери и отца негра, он оказался им не нужен. Дейф усыновил его, поймев заодно и все проблемы, возникающие с человеком с заторможенным умственным развитием. Черная кожа лица Джордана покрыта белыми пятнами, являясь как бы полем битвы между белой и черной кровью родителей. Могучего телосложения, с умственным развитием мальчишки, сейчас он работает на стройке. Ему удалось даже найти любовь. Джулия из-за врожденного дефекта конечностей не может работать и получает пенсию по инвалидности, но у нее миловидное лицо, добрая душа и проницательный ум. Вот и живут вместе, компенсируя недостатки друг друга. Шторм с облажным дождем настиг меня на следующий день по дороге к городу Дэвид-Сити, Что-то много Дэвидов скопилось в этой главе. Там мне посоветовали остановиться у Рея Межнера, владельца магазина по продаже лекарств и оборудования по уходу за животными. рейс с сотрудниками рад был мне помочь, но за неимением огороженного поля Ваню пришлось привязать к столбу. Вокруг были зеленые поля люцерны, но я опасался отпускать Ваню туда пастись. С детства я помню картинку, валяющейся на пастбище коровы с раздутым брюхом. Она переела клевера, и хозяевам пришлось ее прирезать. Люцерна тоже богата белками, и скоту опасно пастись на ней. Еще с Пенсильвании была у меня притороченная к телеге коса, вот и решил ею накосить люцерны. Да не вышло. Либо коса дефектная, либо таковым был я. Разучившись косить, пришлось в конце концов воспользоваться серпом. Правда, вскоре подъехали отец и сын Зеллингеры, привезшие мешок овса и кипу сена. Сами, будучи любителями и владельцами лошадей и тяжеловозов, они быстро разобрались, почему моя лошадь натирает плечи. В отличие от русской, В американской упряжи нет дуги, поэтому оглобли используются только как направляющие. Телегу лошадь тащит посредством сыромятных ремней, идущих от комута к перекладине, прикрепленной на свободной подвеске к центру передней оси телеги. В моей же упряжи, за неимением этой перекладины, теговые ремни прикреплялись к противоположным концам оси рядом с оглоблями. Свободный ход оси, передаваясь на хомут, натирал лошадиные плечи. Дон с Герри установили эту перекладину и вставили в хомут мягкую прокладку, чем облегчили жизнь Вани. А я сгорал от стыда. Оказывается, не замечал очевидных вещей, а еще конником себя называю. «Ну да, век учись, а дураком помрешь» правда, умники помирают также успешно. Рэй, накормив меня пиццей, отвез на ночевку в соседнюю гостиницу, где в номере, помимо обязательных двух кроватей, душа и письменного стола с парой кресел, на тумбочке лежала Библия, а в углу стоял цветной телевизор. Библия и телевизор уже многие годы борются за популярность в этой стране. Медленно, наверное, Библия уступает натиску этого ящика Пандоры, наполненного ужастиками, полуправдами и подделками. В тот вечер показывали шпионский детектив Русский дом, о том, как доблестный агент 007 Джеймс Бонд боролся с происками русских шпионов. Насколько мне известно, русское телевидение перестало показывать антиамериканские фильмы, а здесь продолжают пропаганду времен Холодной войны.